Глава 18. Эдди. Среда, 8 июля. «Вон там», — указываю я, когда мы подъезжаем к концу длинной извилистой дороги. Справа, за деревьями, это дом Джейка. Я слышу, как Мэйв позади меня пододвигается ближе к окну, а затем шумно вздыхает. «Свет! Там кто-то есть! Отбой! Отбой!» «Свет там горит всегда!» Успокаиваю ее я. Включается по таймеру. Родители Джейка за этим следят. В загородный коттедж могут забраться воры, если он слишком долго выглядит нежилым. Я замедляю ход, и машина ползет вперед дюйм за дюймом, пока сбоку от дороги не показывается знакомая мощенная площадка. Сворачиваю туда. Подъездная дорожка чуть дальше, сообщаю я остальным. «Проедем еще немного или припаркуемся здесь и дойдем пешком». «Лучше оставим машину здесь», — тут же отвечает Мэйв, «на случай, если ты ошиблась насчет света». Я заглушаю мотор, фары гаснут, и дорога тонет в кромешной тьме. Как только я покидаю машину, все мое тело покрывается мурашками. Обхватив себя руками, я гляжу, как Мэйв достает с заднего сиденья толстовку и жалею, что не захватила свою. «Вот, держи». Нэйд снимает кожаную куртку и бросает мне. «Не замёрзнешь?» — беспокоюсь я, хотя за куртку благодарна от души. «Ещё чего?» — фыркает он. «Его греет пламя любви, которое даже река возле пика Маршала не в силах затушить», — пылко произносит Мэйв. «Заткнись», — бурчит Нейт, но не слишком раздражённо. Видимо, ещё не отошёл после звонка Бронвин. «Тссс», — предостерегаю я, как только мы подходим к подъездной дорожке. Зажигается пара мигающих фонарей, Но едва мы минуем каменные столбы у входа на участок, мир вновь погружается во мрак. Дорожка все тянется и тянется, а я не могу отвести взгляд от громады из дерева и стекла, возвышающейся перед нами. Никогда не любила этот дом. От него так и веет холодом, но в броскости ему не откажешь. «Охренеть!» — бормочет Найт. «И это их второй дом? Третий!» шепчу я в ответ. «Есть еще один, на Барбадосе». Внимание, веранда прямо по курсу. Ее окна выходят в патио. «Зачем на веранде обои?» спрашивает Мэйв. Они только на одной стене. Видимо, по задумке дизайнера, их оттенок должен сочетаться с зеленью во дворе. «Находка века», шепчет Нейт. «Я плохо его вижу, зато практически слышу, как он закатывает глаза». Где запасной ключ? Под кашпо у боковой двери. По крайней мере, его туда клали рань. Мэйв стискивает мою руку, и я замираю на месте. «Эдди!» — шепит она. «Там машина!» И правда. Авто стоит в тени деревьев, поэтому мы так поздно его заметили. Я кидываю взглядом знакомый силуэт, и у меня заходится сердце. «Это не просто машина. Это машина Джейка». «Что он тут делает?» Нейт, стиснув зубы, глядит на дом. «Забил на условно-досрочное?» «Я же говорила, Дарк напоминаю я. Слишком уж свободно он разгуливает для того, кто выполняет предписание суда. «Что ж, едем домой», вздыхает Мэйв. «Мы попытались, не вышло. В любом случае, мы молодцы». «Стойте», шепчу я. «Бронвин точно здесь нет?» Но вдруг в беде кто-то еще? Я не готова смириться с тем, что мы проделали такой путь зря. Я знаю, на что способен Джейк. Сейчас, когда он мнит себя безнаказанным, самое время застукать его за темными делишками. Давайте все равно проверим, что там. «Я категорически против», — говорит Мэйв, отступая назад. «А я пойду. Нейт, ты со мной?» Он вздыхает. «Если ты идешь, я тоже». Я подежурю снаружи. Мы вскрывается в тени. Мы с Нейтом подбираемся к дому, огибаем крыльцо и крадемся вдоль стены. Я провела тут не одну ночь и хорошо помню. Свет во дворе такой тусклый, что из окон ничего не увидишь, кроме своего отражения в стекле. Мы заглядываем в огромную гостиную. Телек на стене включен, бубнит спортивный канал, однако в комнате не души. «Похоже, тут никого», — шепчет Нейт. «Жаль, отсюда не видно другие комнаты», — отвечаю я, склоняясь над одним из кашпо у боковой двери. С виду горшок тяжелый, но на деле его легко приподнять. Я обшариваю грубую бетонную поверхность, пытаясь нащупать ключ. «Ты не это ищешь?» — раздается голос, и я с громким стуком роняю кашпо. Нейт выступает вперед, частично загораживая меня от человека, стоящего на несколько ступенек ниже. Джейк одет в худи и треники, под одним из носков проступают очертания браслета. В руках ключ от дома. Я потрясена и не в состоянии что-то ответить, и Джейк кривит губы в саркастической усмешке. «Я заметил вашу машину, когда вышел на пробежку. ай ай ай эдди «Сама нарушаешь запрет на приближение, так и тянет ко мне, да?» Он шагает к нам, Нейт ему навстречу. «Не подходи», — предупреждает он. «Ты проник на чужой участок, Маккали. Хочешь, чтобы я пошел в дом и вызвал полицию?» — говорит Джейк, однако остается на месте, сверля Найта взглядом. «Элли поступим по-другому». «Я и сам легко с тобой разделаюсь, ведь ты гораздо меньше отсидел за решеткой. Тюрьма учит многому, знаешь ли». Джейк опять переводит взгляд на меня, и я изо всех сил стараюсь не дрожать. «А затем я побеседую с Эдди. Давно пора, не так ли?» «Только сунься к ней, и ты труп», — чеканит Нейт ледяным угрожающим тоном, от которого кто угодно покрылся бы мурашками. но не Джейк. «Да ну!» — говорит он, с хрустом сжимая и разжимая кулаки. «Давай проверим. Джейк!» — доносится из дома знакомый голос, выводя меня из ступора. «С кем это ты говоришь?» «С соседом, пап!» — кричит Джейк в ответ. «Сейчас приду!» Его губы вновь искривляет усмешка, глаза сверкают. Он смотрит прямо на меня, и я не могу отвести взгляд, как бы ни старалась. «Что ж, ладно, придется нам отложить беседу. Но учти, Эц, ласковое имя, которым он называл меня когда-то, больше походит на угрозу. Скоро с меня снимут браслет, и мы оба это знаем. Если думаешь, будто я забыл и простил, ты сильно заблуждаешься. Мы с тобой еще поквитаемся. Привыкай жить, постоянно оглядываясь, потому что рано или поздно я за тобой приду». «А его?» Джейк косится в сторону Нейта и вставляет ключ в замок. «Может, рядом не оказаться». Затем, слава богу, он скрывается за дверью. А я все еще хватаю ртом в воздух, как будто разучилась дышать. «Не слушай этого ублюдка!» — яростно шепчет Нейт. «Он хочет тебя запугать». «Нет». Он говорит всерьез. С трудом, еле слышно, выдавливаю я. Он подтвердил то, о чем я и так догадывалась. Я смаргиваю подступившие слезы. Только не здесь. Поехали. Дурацкая была затея. Зря я вас сюда притащила. Мы вместе решили поехать, говорит Нейт, когда мы возвращаемся на подъездную дорожку. Нам просто не повезло. Этот гад нас застукал. Какой идиот выходит на пробежку среди ночи. Мы даже вы обои не сфоткали. Сокрушаюсь я. Да, у меня есть проблемы и посерьезнее. Но злосчастное фото помогло бы мне убедить себя, что я не зря столкнулась с Джейком и услышала цитаты из своих худших кошмаров. «Не торопись водами выводами!» раздается из темноты голос Мэйв. Спустя мгновение она выходит к нам с телефоном в руке. «Дозорный, конечно, из меня так себе, ведь Джейка я проглядела», запыхавшись, шепчет она. «Зато и он меня не заметил». Пока он, как обычно, выёживался, я через патио подобралась к веранде. Дверь была не заперта, и вот, она передаёт мне телефон. Те самые обои. Получите и распишитесь.